Джейкоб с непроницаемым видом проводил меня взглядом, когда я выходила из комнаты. Глава двадцать 27. Потребности. Далеко отъехать не удалось. Когда я окончательно перестала видеть дорогу, свернула на неровную обочину и остановилась. Обмякла на сиденье и поддалась слабости перед которой устояла в присутствии Джейкоба. Все еще хуже, чем я думала. Такого я никак не ожидала. Да уж, Джейкоба это показывать не стоило и вообще никому. Однако в одиночестве я оставалась недолго, ровно столько, сколько понадобилось Элис, чтобы увидеть меня, плюс несколько минут на дорогу, дверца открылась и Эдвард сжал меня в объятиях. Сначала стало только хуже, потому что маленькая часть меня, маленькая, но злая и горластая, вопила на остальную меня, и хотела оказаться в других объятиях, а потом свежее чувство вины сильнее расплавило боль. Эдвард молчал, давая мне выплакаться, пока я не забормотала имя Чарли. "Ты в самом деле готов ехать домой?" недоверчиво спросил он. Далеко не с первой попытки мне удалось объяснить, что в ближайшее время лучше все равно не станет, и надо попасть домой, прежде чем Чарли начнет беспокоиться и позвонит Билли. Тогда Эдвард повёз меня домой, В кое-то веки на черепашье и даже для моего пикапа скорости, и крепко обнимая одной рукой мою талию, всю дорогу я пыталась взять себя в руки. Сначала усилия казались безнадежными, но я не сдавалась. Мне нужно продержаться всего несколько секунд. Ровно столько, чтобы успеть соврать что-нибудь, найти какой-то предлог, а потом можно снова развалиться на части. Неужели не продержусь? Я отчаянно пыталась найти в себе скрытые резервы силы.